Глава 19. Сеглуфьордюр, ночь перед субботой, 10 января 2009 года. Ари проснулся от ужаса, покрытый холодным потом, не понимая, где он находится, словно он оказался пленником внутри собственного тела. Тяжело дыша, Ари сел в кровати и осмотрелся по сторонам. Казалось ему, не хватает воздуха. Хотелось вдохнуть поглубже. Возникло ощущение, что стены падают на него, и было желание закричать, но он понимал, что это ему не поможет. То же самое гнетущее чувство он испытал в полицейском участке в Сочельник. Он встал и выглянул в окно. Непроглядная тьма. Посмотрел на часы. Полночь. Пошел снег. Да, он всеглуфьёрдере в своей спальне. Ари подергал окно, открыл его и полной грудью вдохнул чистый ледяной воздух. Мысли кружились у него в голове. Он посмотрел на свою кровать. Простыни сбились и были влажными. Вряд ли он станет спать дальше. Может, ему нужно выбраться наружу, из дома, в ночь. Но Ари сразу же отбросил эту мысль. Это не помогло бы ему. Невозможно обрести душевный покой, стоя на улице и глядя в небо. Снег наполнял его разум. Казалось, с каждой упавшей снежинкой это странное место все больше брало над ним свою власть. Пленник. Скрип половиц на первом этаже, и вдруг Ари осознал, из-за чего он проснулся. В доме находился кто-то еще. Он был не один. Сердце бешено забилось. Страх накатил на него тяжелой волной. Ари понимал, что нужно действовать быстро. Не время думать о снеге, который еще мгновение назад душил его. Но он не мог двинуться с места. Тряхнув головой, Ари пересилил себя и как можно тише прокрался к лестнице, различая внизу какое-то движение, какие-то звуки, словно кто-то ходил там, стараясь не шуметь. Ари негромко выругался. Какого черта он не запирал наружную дверь? Это странное ребячество не могло оставаться безнаказанным длительное время. Не надо было слушать Томаса. Он стал спускаться по лестнице старой сети как можно более осторожно, чтобы не наступить на скрипучие доски, которые были на нескольких ступенях. Но Ари не помнил, где именно. В повороте лестницы он замешкался. Здесь на лестнице он почувствовал себя в большей безопасности. У него, конечно, было преимущество. Он знал, что злоумышленник был внизу, и он мог застать его врасплох. Несмотря на полицейскую подготовку, Ари испытывал страх. Непонятно, кого он там встретит: одного человека или нескольких, пьяницу, который ищет ночлега, или грабителя. А может, этот человек хотел причинить ему вред? Ари передернула от мысли, что кто-то ночью шарится по его дому. Черт! Освещение было выключено. Немного света от уличного фонаря попадало через маленькое окно в конце коридора. Из коридора можно было войти в гостиную, дальше на кухню, а через кухню в маленький рабочий кабинет. Двери в гостиную были закрыты. Ари знал, что жалюзи опущены, и там совсем темно. Непрошенный гость мог быть в любой из комнат. На что-то надо было решаться. Пан или пропал. Ари открыл одну из створок двери в гостиную так тихо, как только мог. Дверь была такой же старой, как и сам дом, тяжелая, деревянная, выкрашенная белой краской с резными узорами. Петли никто уже много лет не смазывал. Он заглянул внутрь, непроглядная тьма. Прислушался, ни единого звука. Немного задержался рядом с дверью, ждал, ждал и слушал тишину. И вдруг, никаких сомнений, шорох явно из следующего помещения. Ари не стал закрывать дверь гостиной за собой, чтобы использовать слабый свет из коридора, и сделал несколько осторожных шагов на цыпочках, чтобы не вспугнуть визитера. Он осознал свою ошибку, как только прошел половину комнаты. Старые половицы были дико неровными. Пол, а по сути весь вековой дом поставлен под углом. Дверь гостиной начала медленно закрываться, и комната стала погружаться во тьму. Ари быстро обернулся, но придержать дверь не успел. Удар, когда дверь захлопнулась, был не таким уж громким, но в ночной тишине он прозвучал как стук барабана. «Черт!» Ари неподвижно стоял посреди комнаты, надеясь, что шум остался незамеченным. Но понимая, что это, конечно, не так, злоумышленник отреагировал мгновенно, не пытаясь теперь двигаться тихо. Ари понял, что тот бросится к входной двери, чтобы выйти самым прямым путем. Я его поймаю. Я должен его поймать. Ари услышал, как уличная дверь с шумом захлопнулась и кинулся следом по направлению к двери. Споткнувшись в темноте, он упал, ударившись изо всех сил об стол и почувствовав острую боль в плече. Но прежде чем потерять сознание, он услышал крик ужаса и боли на улице сразу за входной дверью